Глава 20. В кромешной тьме я добрался до мельницы. Нащупал бревенчатые выступы в углу постройки. Ухватился, подтянулся и зацепился за нижнюю подпорку. А заодно помолился, чтобы под весом доспеха не хрустнули доски. Тогда главарь стаи заметит угрозу и просто-напросто взлетит в небо. А я останусь ни с чем. Хотя нет. Меня атакуют остатки стаи, и на этот раз, скорее всего, разорвут на части, потому что доспех на мне уже исчезнет. Я думал об этом во всех красках, а сам лес наверх. Карабкался, как паук, неуклюжий и громоздкий, наверное, больше похожий на жука. Перчатки позволяли мне неплохо держаться на отвесной бревенчатой стене и цепляться за выступы. Чёртова мельница показалась мне неприлично высокой. Вот на кой черт строить такие высокие мельницы. Зато чем выше я взбирался, тем больше вокруг меня светлело. Темнота от мглистой ловушки рассеивалась, туман и дым оставались внизу, а свет от далекого пожара освещал меня все больше. По моим подсчетам, на крыше мельницы должны были остаться главарь и два его охранника. Еще двое продолжали летать над туманом внизу. Но если хоть кто-то меня заметит, то придется сражаться сразу с четверыми, не считая главаря. Карабкаясь на последних метрах, я перестал даже дышать. Ну а потом все решило ловкость. И тут дело было даже не в доспехе, а в самом теле Ильи Ломоносова. Я неплохо его натренировал за 8 лет. Да, я был паршивым студентом-алхимиком, зато по физической культуре в школе у меня всегда стояло отлично. Хотя нас и не учили сражаться. Такое строго запрещено мирным магам. Но за здоровьем-то все равно следили. И вот сейчас это здоровье мне пригодилось. Добравшись, наконец, до крыши, я медленно перевел дыхание и высунулся, чтобы изучить обстановку наверху. Ничего не изменилось. Главарь стоял все там же у самого шпиля крыши. От лишних взглядов его прикрывало неподвижное крыло мельницы, а рядом с главарем находились два кочевника-охранника. Еще двое продолжали облет внизу. Тем временем со стороны деревни доносились людские крики и боевой клич кочевников. Их схватка продолжалась. Порой этот шум перекрывал громоподобный голос деда Архипа и гул его карающего света. Главарь стаи был занят наблюдением за этим противостоянием, но порой поворачивал голову и поглядывал на усадьбу с высоты, будто размышлял, а не наведаться ли ему туда. Сейчас усадьба была беззащитной, там остались только мирные маги, которых никогда не учили быть воинами. Они просто не имели на это права, ни Нонна, ни Эл, ни Виктор, ни моя няня. Да и меня это тоже касалось. Но, как говорили монахи, хотя Ничего они по этому поводу не говорили. Оценив обстановку, я практически распланировал бой, хоть и понимал, что каждую секунду все может поменяться. Вот возьмет главарь и обернется. В этот момент главарь начал оборачиваться, будто почуял, что я сверлю взглядом его затылок. Это и стало началом схватки. В один прыжок я оказался на крыше и, не мешкая, сделал кувырок вперед. Да, прям в доспехе. Подо мной захрустела кровля, но теперь шума я не опасался. Я вообще больше ничего не опасался. Рванул вперед, будто у меня тысяча жизней, потому что понимал, если сейчас не вложить все силы в эту схватку, то другого шанса не будет, причем ни у кого. Ни у меня, ни у тех, кто в усадьбе, ни у всей деревни. А это ни много ни мало 37 душ». Я набросился на главаря, сразу же подмяв его под себя, и заломил ему правое крыло. Раздался хруст перепонок. А потом... Тишина. Тишина, мать ее! Я ждал вопля невыносимой боли, но главарь не издал даже стона. И ведь он не ожидал нападения, это было видно сразу. Да и крыло я ему переломал, смял и скрутил, как бумажную салфетку, а в ответ ни звука. Правда, в остальном все вышло, как ожидалось. Кочевник дал жестокий отпор. Он извернулся и перекатился вместе со мной по крыше и обхватил меня за голову обеими руками. Вцепился мертвой хваткой, чтоб его. А потом ударился маской в шлем моего доспеха. Шипы на его лбу ткнули в мой лоб, но броню не пробили. Пока что. Главарь хоть и был размером больше своих сородичей, но за счет брони я не уступал ему в массе, да и в силе тоже. Я двинул его кулаком в печень раз пять, после чего схватил кочевника за грудки, оттолкнулся и перекатился вместе с ним к самому краю крыши. Мы зависли на волосок от падения, а высота тут была приличная. Вокруг заверещала охрана. Оба телохранителя налетели на меня с двух сторон, в зареве пожара блеснули кинжалы, такие же, как у Чейко. Они походили на бумеранги с отверстиями, только заточенные по кромке. Через секунду оба кинжала попытались вбить мне в затылок, но мою голову опять спас доспех. Пока что. Я крепче прижал к себе главаря, будто был рад его видеть, а потом сделал то, что потом, вероятно, напишут на моей могильной плите. Оттолкнулся ногой от края крыши. Сцепившись, мы камнем полетели с высоты. Услышал я рык из-под маски. Наверняка юрли на языке кочевников означало либо ублюдок, либо я запомнил твою рожу, либо какого хрена ты столкнул меня с крыши, придурок. Тут вариантов было немного. В падении кочевник рванул изо всех сил, чтобы освободиться из моих объятий. Его здоровое крыло вытянулось, но не выдержало веса двух падающих тел и тут же сложилось. Кочевник не стал рисковать вторым крылом. Мы рухнули в кусты у крыльца мельницы, и на этот раз у меня не вышло упасть на своего врага. Перед самым падением он опять рванулся из моей хватки, нас развернуло в полете, и мы оба ударились о землю с одинаковой силой. Шум и хруст веток заглушили очередной рык кочевника. «Юры! Ветрорез тебе в глотку, урод!» Я бы мог огрызнуться в ответ, но предпочел действовать, пока доспех еще работал, поэтому вскочил и опять накинулся на врага. Мои руки в перчатках мастера-расчленителя свое дело знали. Одной рукой я ухватился за кожаный жилет кочевника, рванул его на себя, а второй рукой двинул ему прямо в морду. Целился в подбородок, чтобы случайно не угодить в шипы на маске, а заодно провести технически мощный апперкот. Удар вышел смачный. Кочевник отшатнулся, маска на нем треснула, но не развалилась. В прорезях для глаз блеснул сиреневый свет. В этот момент над нами заметались кочевники. Не только охранники главаря, но и остальная стая. Сюда слетелись все недобитки, атакующие деревню. Особей 15 точно. Они зависли в воздухе, ожидая приказа главаря. «Ты труп, Юрли!» — прорычал тот, не сводя с меня глаз. Он выхватил из ножен на груди два кинжала, похожих на бумеранги. Весь его вид говорил о том, что оружие он собирается воткнуть мне в шею. Очевидно, это и были те самые ветрорезы. Кинжалы, конечно, красивые. Они даже издавали звуки... «Так вот для чего нужны эти отверстия, как на флейте. Для мелодичного взмаха клинком». «У меня тоже кое-что есть», — ответил я и в одно движение вытянул из-за спины меч. Выглядел он неплохо, даже грозно. Но это если не знать, что оружие тренировочное. Я успел выхватить из абсолюта только его. Но лучше уж такой меч, чем никакого. Кочевник прорычал что-то себе под нос, окинул взглядом мой меч — и внезапно выкрикнул приказ своей стаи. «Кирки-юрли! Тельви!» Все пятнадцать летучих тварей моментально выхватили ветрорезы. В небе хором пропили клинки, мелодично, угрожающе, красноречиво. Ну а потом кочевники одновременно спикировали и на скорости метнули в меня оружие. «Все пятнадцать ветрорезов!» В этот паршивый момент я понял, что мой доспех начал истончаться. В тот же момент земля вдруг задрожала от встряски, и из кустов вывалилось существо. Крупное, размером с медведя, но видом похожее на пузатое чудовище с круглой головой, с длинными лапами, только искусственное, созданное из какого-то сплава, в темноте не разберешь. Оно зарычало, будто в его утробе заскрежетал огромный парамотор и кинулась на перерез летящим в меня ветрорезом. Те со свистом пронеслись по воздуху, и все пятнадцать угодили в большое стальное тело чудовища. Оно прикрыло меня от удара. Прикрыло, черт возьми, хотя не должно было. Замерев в шоке, я бы мог задаться вопросами. «Откуда взялась эта махина? Или кто ее создал? Или почему она меня прикрыла?» Но от одного вида этого железного урода меня бросило в холод, будто мое сознание швырнули в прошлое. Туда, где я сражался с такими же тварями, с сотнями таких же уродов. Это был гомункул. Самый настоящий гомункул, огромная искусственная тварь, очень похожая на моих заклятых врагов из прошлого мира. И эту тварь создал алхимик, никаких сомнений. Гневный рык главаря стаи оборвал мои мысли. «Юрли! Кирикиса!» Он бросился в атаку сам, больше не надеясь на охрану. Причем атаковал не гомункул, а меня. Мой меч тут же пошел в дело. Мы сшиблись в жестокой схватке. Давно я не ощущал такого напора, все эти чертовы восемь лет. В новом мире я ведь ни с кем вот так вот еще не сражался, по-настоящему. Виртуозно, безжалостно и даже бешено. Главарь стаи оказался сильным противником, ловким и быстрым. Его поющие клинки мелькали, бились о мой доспех, и на этот раз я ощущал каждый удар. Броня защищала меня все меньше. Правда, в ответ противник тоже получал недурно. Я рубил мечом с таким гневом и мастерством, что кочевник поначалу отшатывался от меня в ужасе. Подлетал, бросался в стороны, уворачивался, пригибался и отбегал мелкими шажками». Он не ожидал от мирного мага таких знаний в фехтовании. Какой-то лабораторный алхимик машет мечом, как настоящий боец. Несколько раз мне удалось резануть его по кожаному жилету, задеть по запястью и плечу. В итоге один кинжал он все же выронил, и на пару секунд остановился, будто никак не мог поверить в происходящее. «Ты... ты кто?» Выдавил он, сверкая глазами в прорезях маски и едва переводя дыхание. Отвечать я не стал. Снова бросился в бой. Тем временем железный гомункул неуклюже сражался со стаей. Точнее, не сражался, а просто отмахивался от них. Подставлялся под удары гарпунов, толкался, пихался, таранил, рычал, топотал, размахивал длинными руками и скрежетал суставами. Его задача была простой — не подпускать ко мне стаю и дать сразиться с главарем один на один. Тот, кто создал этого гомункула, отлично понимал, что делает. Если выживу, то доберусь до этого алхимика, ведь сейчас он тоже нарушал закон о мирных магах, как и я. В этот момент место схватки окружили деревенские. Кажется, сюда явились все 37 душ. Мужчины, женщины, старики, дети. Никто не остался в стороне. Грязные, вымотанные, раненые, обожженные, но пришли. И дед Архип, и кузнец с клюкой, и обе бывшие горничные, и мужики, что работали в усадьбе. Даже староста деревни не сбежал. И настроены они были решительно. Ну а потом к ним присоединились еще двое из усадьбы. Нонна и Эл. А позади них встал мой рысарь. Увидев такую толпу, кочевники тут же отпрянули от гомункула, поднялись в небо и зависли над крышей мельницы. Их осталось уже не пятнадцать, а шесть. Седьмой был главарь. И к этому уроду у меня имелся вопрос. «Что вы искали в усадьбе?» Громко спросил я у него после очередного удара мечом. «Говори, зачем ворота сожгли? Что вам было нужно?» «Не твое дело, Юрли!» — огрызнулся главарь. «Это только наше дело!» а «Значит, что-то все же искали!» Он не ответил. Вместо этого внезапно остановил наше сражение, перестав нападать, и поднял руку с кинжалом над головой. Затем зажал одно из отверстий на клинке пальцем, и его ветрорез и громкий гудящий звук. Кочевник опустил гудящий кинжал, убрал его в ножны на груди и снова заговорил со мной. «Мы уходим, Юрли, и больше не придем». Чтобы атаковать тебя, даю слово стае. Вы победили, но честь свою я не потерял. Признать поражение вовремя и сохранить соратникам жизнь — это мудрость и сильная воля. Сегодня Аравий Орел признает свое поражение перед тобой. Ратный алхимик Илайя. Он сам снял маску. Сделал это медленно и торжественно, будто совершал самый великий поступок на свете. Кто-то из деревенских ахнул, увидев кочевника без маски. Некоторые зашептались, ну а я внимательно оглядел его лицо. Это был уже пожилой кочевник, его лоб и щеки были испещерены шрамами, будто кто-то изрезал ему все лицо. Либо это был варварский ритуал самих кочевников, либо садистская пытка врага. «Прощай, Илайя», — добавил Аравик Орел, — «и пусть мой клинок поет о надежде, что больше мы никогда с тобой не увидимся. Я не поверил своему младшему сыну Чейко, когда он пришел сегодня и передал твое дерзкое послание. Я посчитал, что мой сын трус и наказал его. Он дал сорвать с себя маску, хотя должен был выбрать смерть». Но теперь я знаю, зачем он согласился на поражение. Чтобы защитить нас. Лучше потерять маску, чем семью. И сейчас я делаю то же самое. Ну а ты? Защищаешь свою семью. Дарренай. Он окинул взглядом толпу деревенских и выкрикнул. Мы просим прощения за мародерство и сожжение. За это мы заплатили вдоволь нашими жизнями. Мы не хотели нападать. Нас заставили. Оставшиеся кочевники тихо заверещали в небе. Дарринай, равик, каравик. Никакого боевого клича вроде пи-ю-ю-юй или киррики -ки» больше не было слышно. Не надевая на себя маску, главарь поднял обе руки. Телохранители тут же спикировали и подхватили его по обе стороны. А затем Подняли в небо. Через какое-то время их крылатые силуэты исчезли в дымные ночи. И пока я за этим наблюдал, то даже не заметил, как доспех на мне исчез, а вместе с ним исчез и меч из руки. Еще полминуты все стояли и смотрели на небо, даже чертов гомункул. Ну а потом я первым обернулся и посмотрел на остальных. Надо было хоть что-то сказать, а у меня не находилось слов. С чего начать? С поздравлений, что мы победили, с извинений, что вся деревня сгорела, с обещаний, что мы все восстановим, с объяснений, откуда взялся доспех и оружие. Я стоял, молчал и смотрел на толпу, окружившую меня. «О, люди добрые!» — внезапно воскликнул староста Родион Сергеевич. «Как же оно... как же оно будет-то все теперь, а? Ох, надо бы доложить, куда следует. Надо доложить». «Мирные маги сами стали убивцами, закон-то нарушили!» «Агась! Разбежались, докладывать!» — рявкнул дед Рупор. «Ты бы захлопнулся, Родя, если узнаю, что хоть кто-то слово плохое смолвил про нашего ратного алхимика. Живьем сожгу!» «Ясно!» От его жуткого судейского голоса все разом притихли. Староста вообще втянул голову в плечи и сделал вид, что ничего и не предлагал. Он только пробормотал, тихо-тихо. Э, «Тебе же вроде это самое... ну как... карать-то запрещено? И значок судейский носить нельзя. Или сняли запрет?» «Не сняли, но мне всё равно», — отрезал дед Архип. Затем хлопнул в ладони и добавил громко. «А чегось притихли-то? А кяшалели?» «Хорош наш борчонок-то! Ну, хорош же, а! Экий нежданный богатырь в алхимических доспехах! Только говорил я, что намытаримся мы с ним окаянным, говорил же! Вот и получайте!» «Только портки не обмочите от великих событий! Привыкли с краюшка-то сидеть!» Он не выйдет теперь Он вдруг рассмеялся. Громко и весело, будто вокруг не ужас творился. будто вся деревня не сгорела к чертям, а за нами только что не приходила смерть. Следом засмеялся кузнец. Он поднял клюку, стукнул гомункула по железному пузу и расхохотался до слез. К нему присоединились остальные, даже нонна и лаврентий. В итоге я тоже улыбнулся, стирая пот с грязного лба. Ну а потом еще раз окинул взглядом толпу, выискивая тех, чей смех тоже хотел бы услышать, но так и не нашел. Улыбка тут же слетела у меня с лица. Я еще раз скользнул взглядом по толпе. «А где Ангелина?» — спросил я у Нонны, уже ощущая, как внутри нарастает паника. «И где Виктор?»